Голова двадцать вторая. Ночью они прилетели в Париж. По непонятной прихоти погоды в столице Франции тоже шел дождь. Хотя в октябре дождь в Париже, Киеве и Москве вполне обычное явление. Но все равно было грустно. Им подали автомобили, и они поехали в парижский отель «Бристоль» на Сен-Анре-де-Фубур, чтобы разместиться там в нескольких номерах. Большой сюит... Был заказан для Рената. Рядом устроились Анзор с Павлом. Чуть дальше были три номера, занятые Талгатом, Тамарой и Иосифом Борисовичем. В поездке Ренат мог оценить деловую хватку Тамары. Она всё успевала сделать: сдавала багаж, получала багаж, оформляла билеты, сдавала паспорта, проверяла заказы в отелях. В общем, была незаменимым помощником. Он впервые в жизни приехал в Париж и смотрел на ночной город, не совсем понимая, почему он вызывает такой восторг у приезжающих туристов и гостей со всего мира. Они проехали по тёмному городу, пробираясь по каким-то улочкам, и даже остановились перед зданием отеля на улице с односторонним движением. Соседние дома были на расстоянии нескольких метров. Он удивился и вошёл в здание отеля. Бристоль считался одним из лучших отелей французской столицы. Ренальд даже не подозревал, что гостиница расположена на одной из самых шикарных и центральных улиц Парижа. На этой улице находилась и резиденция президента Франции. Но об этом он узнал только утром. Номер-сьют ему понравился гораздо больше. Он впервые жил в таком большом номере. Шампанское и фрукты уже находились на его столике. Тамара сама ему всё показала и удалилась через 2 минуты, уже понимая, что он хочет остаться один. Ренард пошёл принимать душ, с удивлением обнаружив, что здесь повсюду проведены телефоны, и можно, не вставая с унитаза, беседовать с любой точкой земного шара, где есть телефон. Он принял душ, Вытерся невероятно большим и мягким полотенцем и лёг спать в огромной двухспальной кровати, уже приготовленной для сна. Рядом лежали небольшая шоколадка, листок с указанием температуры, которая будет завтра, и лист завтрака. Его необходимо было повесить до 4:00 утра на ручку своей двери с внешней стороны, чтобы получить завтрак прямо в постель. Ренат внимательно прочитал листок и, исправно отметив, в какой завтрак он желает, вывесил его на ручку двери. Он только забыл указать время, и поэтому уже в 6:00 утра ему позвонили и спросили, когда он хочет получить завтрак в номер. Ренат, понимавший немного по-английски, попросил принести завтрак в 8:00 утра и снова заснул. В 8:00 утра в номер постучались. Он надел халат и пошёл открывать, не доумевая, кто это может быть. На пороге стояла улыбающаяся девушка со столиком. Она вкатила столик и пожелала приятного аппетита. Когда она вышла, он начал разбираться, что именно ему принесли. Здесь было всё, что он заказал, и ещё более того: различные джемы в небольших стеклянных баночках, аппетитные круассаны, масло в пакетиках. Большой кофейник, холодное и горячее молоко, яичница с беконом. Он подумал, что никогда не жил в таком отеле, никогда не получал такого завтрака. «Нужно уточнить, сколько это стоит», — машинально подумал Ренат. Ему ужасно хотелось одеться и выйти из отеля, чтобы прогуляться и посмотреть на этот город без провожатых. Он так и сделал. Оделся, взял сотовый телефон и... Предварительно его отключив и спустился вниз. На улице уже не было дождя, светило солнце. Он вышел и огляделся. Обычная улица, хотя на балконах его отеля были удивительно красивые горшки с цветами. Он пошёл направо, миновал несколько интересных зданий. В кафе и ресторанах он обратил внимание на стулья, обращённые к улице. Все улыбались ему, и он невольно начал улыбаться каждому встречному. А затем он вышел на небольшую площадь и увидел где-то далеко верхушку Эйфелевой башни. Заинтересовавшись, Ренард прошёл полукруглую площадь и неожиданно увидел улицу редкой красоты. Она тянулась куда-то наверх, и там находилась Триумфальная арка. Ренард стоял ошеломлённый этой красотой. Он догадался, что перед ним знаменитые Елисейские поля. Если повернуть голову налево, можно было увидеть площадь Конкордию, где в конце XVIII века казнили сначала короля и королеву, потом Дантона, потом Робеспьера. А если посмотреть направо, можно было увидеть не только Триумфальную арку, но и ещё одну арку, находившуюся где-то далеко. Это была уже арка Дефанса. Ренот долго стоял, восхищаясь этим видом, затем поймал такси и попросил отвезти его в Бристоль. Только приехав в отель, он вспомнил, что у него одни доллары и нужно найти евро, чтобы расплатиться. Попросив водителя подождать, он вошёл в отель и обменял 100 долларов, после чего заплатил водителю такси, дав ему щедрые чаевые и вернулся в отель. Там уже стояла встревоженная Тамара. "Где вы были?" нервно спросила она. "Ребята ищут вас по всему отелю, все с ума сходят. А вы ушли погулять?" "Вы бывали в Париже?" неожиданно спросил Ренард. "Конечно, три раза. Вам понравилось?" "Прекрасный город", пробормотал Ренард. "Идёмте в ресторан завтракать. Скоро должны приехать французские адвокаты", предложила она. "Я уже завтракал", ответил Ренард. Меня поражают эти два качества, сочетающиеся в вас таким невероятным образом, призналась она. Цинизм журналиста и наивность молодого человека. Не знаешь, когда и какой стороной вы повернётесь. Всё равно пойдёмте с нами. Просто посидите и выпейте кофе. Потом они пили кофе и весело смеялись, всё ещё не чувствуя, что именно должно сегодня произойти. Через час приехали адвокаты. Дремо и Леклер привезли ещё несколько томов документов, и ему пришлось подняться в свой номер, чтобы вместе с Иосифом Борисовичем и Тамарой разбирать предоставленные бумаги. Уже через 2 часа они поняли, что необходим профессиональный переводчик. А Трената не укрылось, как пристально следили за его действиями французские адвокаты, словно спрашивая себя, как поведёт себя в будущем этот молодой наследник. Было решено пригласить на следующий день двух переводчиков. Однако Ренат попросил адвокатов задержаться. У меня возникло несколько вопросов, на которые нам нужно найти ответы, сообщил он всем трём адвокатам и Тамаре, сидевшей с ними за столом. Я случайно узнал, что дом в Лондоне не просто выставлен на продажу. Решение об этом подписал перед смертью мой дядя И дом хочет купить один из его бывших компаньонов, Эдуард Давидович. Такое ощущение, что мой дядя заранее готовился к своей смерти. "Не кощунствуйте", всплеснул руками плавник. "О чём вы говорите? Он продал свой личный самолёт за 2 месяца до смерти, начал перечислять Ренат. Продал свою транспортную компанию во Львове, причём деньги вы до сих пор не нашли, и боюсь, что никогда не найдёте". А братья Глущенко не станут вам говорить, как прошла сделка, и тем более не покажут вам платёжных документов. Затем дача на Рублёвке, откуда вывезли мебель, и которую тоже готовы были продать. И наконец, акции Запорожского металлургического комбината тоже проданы за месяц до взрыва вертолёта, как будто он очень торопился. Слишком много совпадений. Мне кажется, он понимал, у него мало времени. Тогда выходит, что он готовился к тому, что его могут убить. Но почему тогда он не оставил завещание? Почему до сих пор мы не можем найти многие его счета? Ле Клерк что-то тихо сказал дрюмо по-французски. Тот переспросил. Пловник нахмурился. Если вас послушать, то выходит, что он сам себя взорвал, укоризненно сказал Иосиф Борисович. Так не бывает. Ему, наверное, угрожали, и он хотел распродать основные активы. Дрюмо и Леклерк продолжали о чём-то тихо говорить. Я думаю, на сегодня мы закончим, предложил Пловник. И продолжим завтра уже с переводчиками. Когда французские адвокаты попрощались и вышли из номера, Иосиф Борисович набросился на Рената. Зачем нужно всё говорить при французах? Они и без того подозревают вашего дядю в связях с мафией если им удастся доказать что это преступные деньги бандитов вы не получите ни цента ни копейки нельзя быть таким наивным а может я и не хочу получать ничего горько ответил ренард плавник развёл руками и взглянул на тамару она улыбалась ей нравился противоречивый характер молодого наследника Они ушли из его номера, и он долго лежал на диване, обдумывая сложившуюся ситуацию. Он почувствовал, что проголодался, и решил позвонить Тамаре, когда услышал звонок телефона. Подошёл и снял трубку. "Господин Шарипов", спросил неизвестный на хорошем русском языке. "Это вы?" "Да, кто со мной говорит?" "Вы можете спуститься вниз? Только один" Безохраны. Не беспокойтесь, в этом отеле вам ничего не грозит. Здесь своя служба охраны. Кто говорит? Мне нужно срочно с вами увидеться. Пока вы не скажете, кто говорит, я не выйду из номера. Наш разговор связан с гибелью вашего дяди. Хорошо, я сейчас спущусь. Он положил трубку и задумался. Может, позвать Толгата или Анзора? Нет. Звонивший просил никому не говорить. Ренат решил, что может позволить себе спуститься в холл отеля. Он вышел из номера, вошёл в кабину лифта и спустился вниз. В холле было несколько человек: пожилой негр, две молодые итальянки, громко и весело беседующие, индус в своей традиционной челме, очевидно сикх, и ещё пара европейцев. Ренат подождал минуту, вторую, третью, 5 минут. К нему никто не подходил. Чувствуя лёгкое разочарование, он пошёл к кабине лифта и услышал за спиной чужой голос: "Не оборачивайтесь, входите в кабину". Иринат посмотрел на отражение человека, стоявшего за его спиной в зеркале. Он никогда не видел этого человека: среднего роста, коротко остриженные волосы, тёмные очки. Ренат подождал, пока перед ним откроются створки кабины лифта, и незаметно достал свой телефон. Он набрал номер Толгата, ожидая, что тот ответит. "Куда мы идём?" спросил Ренат, входя в лифт и чувствуя прикосновение дула пистолета, лежавшего в кармане неизвестного. "На четвёртый этаж", пояснил незнакомец, нажимая кнопку. Ренат увидел, как включился его аппарат. Толгат уже взял аппарат и очевидно его слышал. Вы можете сказать, зачем вы меня похитили? спросил Ренат громко, чтобы его услышал Толгат. Не кричите, попросил незнакомец. Иначе я буду стрелять. Идёмте по коридору, остановитесь у 405 номера. 405 номер? громко переспросил Ренат. Незнакомец нахмурился. Ему не нравился этот громкий голос. Ренат положил аппарат в карман, не отключая его. У вас есть микрофон? наконец спросил незнакомец. Ничего у меня нет, огрызнулся Ренат. Они вышли в коридор, медленно направились к нужному номеру. Ренат нарочно замедлял шаг. "Идите быстрее", приказал неизвестный. "Одно ненужное движение, и я буду стрелять". "Не надо нервничать", предложил Ренат. И в этот момент они услышали за спиной шум. "Стоять на месте", громко сказал Толга, "иначе буду стрелять". Ренат знал, что у него нет оружия. Его охрана не могла провозить оружие в самолётах и через государственную границу. Но, возможно, этого не знал похититель. Тот чуть повернул голову, и Толгат ударил его по спине. Неизвестный упал, на него сверху навалились Толгат и подоспевший Павел. Анзор уже оттолкнул Рената, чтобы помочь своим товарищам. Они успели достаточно быстро. Толгат всё понял, когда раздался телефонный звонок. Ренат видел, как они выкрутили руку незнакомцу, доставая оружие, как повернули его к себе, и в этот момент Толгат вдруг замер. Незнакомец, вдруг увидев Толгата, тоже замер. "Карим", негромко сказал Толгат. "Это ты?" "Толгат", тихо произнёс его брат. Павел, забрав оружие, ошеломлённо вертел головой, не понимая, что происходит. Он не знал Карима и не мог предполагать, что это был старший брат Талгата. Анзор, знавший в лицо Карима, нахмурился на всякий случай, вставая перед Ренатом. — Ты жив? — спросил Талгат. Ренат смотрел на его брата, не понимая, что происходит. Карим начал медленно подниматься, еще ничего не объясняя. И в этот момент открылась дверь 405-го номера. Карим, раздался чей-то голос: "Ты можешь пригласить их всех в наш номер?" Анзор замер, не решаясь повернуть голову. Толгат, всё ещё сидевший на полу, изумлённо раскрыл рот. Его трудно было испугать, но он явно был смущён. Ренат посмотрел на человека, предложившего им войти. Этого не могло быть. Он бредит или сошёл с ума. Так не бывает. Но он стоял и смотрел на живого Владимира Аркадьевича Глущенко, криво улыбавшегося своему полемяннику.